приключение клерка Вскоре после «Женитьбы» я купил в Паддингтоне практику доктора Фаркера. Старый доктор некогда имел множество пациентов, но потом вследствие болезни он страдал чем-то вроде пляски святого Витта, а также преклонных лет, их число заметно поуменьшилось. Ведь люди, и это понятно, предпочитают лечиться у того, кто сам здоров, и мало доверяют медицинским познаниям человека, который не может исцелить даже самого себя. И чем хуже становилось здоровье моего предшественника, тем в больший упадок приходила его практика. И к тому моменту, когда я купил ее, она приносила вместо прежних 1200 немногим больше 300 фунтов в год. Но я положился на свою молодость и энергию, и не сомневался, что через год-другой от пациентов не будет отбою. Первые три месяца, как я поселился в Паддингтоне, я был очень занят и совсем не виделся со своим другом Шарлоком Холмсом. Зайти к нему на Бейкер-стрит у меня не было времени, а сам он, если и выходил куда-то, только по делу. Поэтому я очень обрадовался, когда однажды июньским утром, читая после завтрака британский медицинский вестник, услыхал передний звонок и вслед за тем резкий голос моего старого друга. — А, мой дорогой Уотсон, — сказал он, входя в комнату, — рад вас видеть. Надеюсь, миссис Уотсон уже оправилась после тех потрясений, что пришлось нам пережить в деле со знаком четырех. — Благодарю вас. Она чувствует себя превосходно, — ответил я, горячо пожимая ему руку. — Надеюсь так же, — продолжал Шерлок Холмс, усаживаясь в качалку. — Занятия медицины еще не совсем отбили у вас интерес к нашим маленьким загадкам. — Напротив, — воскликнул я, — недалее, как вчера вечером, я разбирал свои старые заметки, а некоторые даже перечитал. «Надеюсь, вы не считаете свою коллекцию завершенной?» «Разумеется, нет. Я бы очень хотел еще пополнить ее. Скажем, сегодня. Пусть даже сегодня. Даже если придется ехать в Бирмингем, куда хотите. А практика?» «Что практика?» «Попрошу соседа. Он примет моих пациентов. Я ведь подменяю его, когда он уезжает». «Ну и прекрасно!» — сказал Шарлок Холмс, откидываясь в качалке и бросая на меня проницательный взгляд из-под полуопущенных век. «Э — Эхе, да вы, я вижу, были больны. Простуда летом — вещь довольно противная. — Вы правы. На той неделе я сильно простудился и целых три дня сидел дома. Но мне казалось, от болезни теперь уже не осталось и следа. — Это верно. Вид у вас вполне здоровый. Как же вы догадались, что я болел? Мой дорогой Отсон, вы же знаете мой метод. Метод логических умозаключений, разумеется. С чего же вы начали? С ваших домашних туфель. Я взглянул на новые кожаные туфли, которые были на моих ногах. Но что по этим туфлям начал было я, но Холмс ответил на вопрос, прежде чем я успел его закончить. — Туфли ваши новые, — разъяснил он. — Вы их носите не больше двух недель. А подошвы, которые вы сейчас выставили на показ, уже подгорели. Вначале я подумал, что вы их промочили, а затем, когда сушили, сожгли. Но потом я заметил у самых каблуков бумажные ярлычки с клеймом магазина. От воды они наверняка бы отсырели. Значит, вы сидели у камина, вытянув ноги к самому огню, что вряд ли кто, будь он здоров, стал бы делать даже в такое сырое и холодное лето, какое выдалось в этом году. Как всегда, после объяснения Шерлока Холмса все оказалось очень просто. Холмс, прочтя эту мысль на моем лице, грустно улыбнулся. «Боюсь, что мои объяснения приносят мне только вред», — заметил он. Одни следствия без причины действуют на воображение гораздо сильнее. Ну, вы готовы ехать со мной в Бирминге? Конечно. А что там за дело? Все узнаете по дороге. Внизу нас ждет экипаж и клиент. Едемте. Одну минуту. Я черкнул записку своему соседу, забежал наверх, к жене, чтобы предупредить ее об отъезде, и догнал Холмса на крыльце. «Ваш сосед тоже врач?» спросил он, кивнув на медную дощечку на соседней двери. «Да, он купил практику одновременно со мной. И давно она существует?» «Столько же, сколько моя, с тех пор, как построили эти дома. Вы купили лучшую». «Да, ну, как вы узнали об этом?» «По ступенькам, мой дорогой отсон ваши ступеньки сильно стерты подошвами, так что каждая на три дюйма ниже, чем у соседа. А вот и наш клиент, мистер Холл Пикрофт. Позвольте мне представить вам моего друга доктора отсона сказал Холмс. «Эй, кэбмен», — добавил он, — «подстегните-ка лошадей, мы опаздываем на поезд». Я уселся напротив Пикрофта. Это был высокий, хорошо сложенный молодой человек с открытым добродушным лицом и светлыми закрученными усиками. На нем был блестящий цилиндр и аккуратный черный костюм, придававший ему вид щеголеватого клерка из Сити, как оно и было на самом деле. Он принадлежал к тому сорту людей, которых у нас называют «кокни», пренебрежительно насмешливое прозвище лондонского обывателя, но которые дают нам столько прекрасных солдат-волонтеров, а также отличных спортсменов, как ни одно сословие английского королевства. Его круглое румяное лицо было от природы веселым, но сейчас уголки его губ опустились, и это придало ему слегка комический вид. Какая беда привела его к Шерлоку Холмсу, я узнал только, когда мы уселись в вагон первого класса, и поезд тронулся. — Итак, — сказал Холмс, — у нас впереди больше часа свободного времени. Мистер Пикрофт, расскажите, пожалуйста, моему другу о своем приключении, как вы его рассказывали мне. А если можно, то и поподробнее. Мне тоже будет полезно проследить еще раз ход событий. Дело Уотсон может оказаться пустяковым, но в нем есть некоторые довольно интересные обстоятельства, которые вы, как и я, так любите. Итак, мистер Пикрофт, начинайте. Я не буду прерывать вас больше. Наш спутник взглянул на меня, и глаза его загорелись. Самое неприятное в этой истории то, — начал он, — что я в ней выгляжу полнейшим дураком. Правда, может, все еще обойдется, да, признаться, я и не мог поступить иначе. Но если я и этого места лишусь, не получив ничего взамен, то и выйдет. что нет на свете другого такого дурака, как я. Хотя я и не мастер рассказывать, но послушайте, что произошло. Служил я в маклерской фирме «Коксон и Вудхаус» в Драйпер-Гарденсе. Но весной этого года лопнул венесуэльский займ. Вы, конечно, об этом слышали. И фирма обанкротилась. Всех служащих, 27 человек, разумеется, уволили. Работал я у них пять лет, и когда разразилась гроза, старик Коксон дал мне блестящую характеристику. Я начал искать новое место. Сунулся туда, сюда, но таких горемык, как я, везде было полно. Положение было отчаянное. У Коксона я получал в неделю три фунта стерлингов. И за пять лет накопил 70 фунтов. Но эти деньги, как и все на свете, подошли к концу. И вот я дошел до того, что не осталось денег даже на марки и конверты, чтобы писать по объявлениям. Я истрепал всю обувь, обивая пороги различных фирм, но найти работы не мог. Когда я уже совсем потерял надежду... то услышал о вакантной должности в Большом банкирском доме Мейсон и Уильямсы на Ломбард-стрит. Смею предположить, что вы мало знакомы с деловой частью Лондона, но можете мне поверить, что это один из самых богатых и солидных банков. Обращаться с предложением своих услуг следовало только почты. Я послал им заявление вместе с характеристикой без всякой надежды на успех. И вдруг, обратной почтой получаю ответ, что в ближайший понедельник могу приступить к исполнению своих новых обязанностей. Как это случилось, никто не мог объяснить. Говорят, что в таких случаях управляющий просто сует руку в кучу заявлений и вытаскивает наугад первые попавшиеся. Вот и все. Но так или иначе, мне повезло. Я никогда так не радовался, как на сей раз. Жалование у них в неделю было даже больше на один фунт, а обязанности мало чем отличались от тех, что я исполнял у Коксона. Теперь я подхожу к самой удивительной части моей истории. Надо вам сказать... что я снимаю квартиру за Хемстедом, Поттерс-стрит-17. В тот самый вечер, когда пришло это приятное письмо, я сидел дома и курил трубку. Вдруг входит квартирная хозяйка и подает визитную карточку, на которой напечатано «Артур Пиннер, финансовый агент». Я никогда прежде о таком не слыхал и не представлял, зачем я ему понадобился. Однако попросил хозяйку пригласить его наверх. Вошел среднего роста темноглазый брюнет с черной бородой и лоснящимся носом. Походка у него была быстрая, речь отрывистая, как у человека, привыкшего дорожить временем. — Мистер Пикрофт, если не ошибаюсь, — спросил он. — Да, сэр, — ответил я, предлагая стул. — Раньше служили у Коксона? — Да, сэр. А сейчас поступили в банкирский дом Мейсонов. — Совершенно верно. — Текс, — произнес он. — Видите ли, я слыхал, что вы обладаете незаурядными деловыми способностями. Вас очень хвалил мне Паркер, бывший управляющий у Коксона. Я, разумеется, был весьма польщен, услышав столь лестный о себе отзыв. Я всегда хорошо справлялся со своими обязанностями у Коксона. Но мне и в голову не приходило, что в Сити идут обо мне такие разговоры. — У вас хорошая память? — спросил затем Пиннер. — Неплохая, — ответил я скромно. — Вы следили за курсом бумаг последнее время? — Безусловно. Я каждое утро просматриваю биржевые ведомости. — Удивительное прилежание! — воскликнул он. — Вот где источник всякого успеха. Если не возражаете, я вас немного поэкзаменую. Скажите, каков курс эйшерских акций? От 105 до 105 с четвертью. А объединенных новозеландских? 104. Хорошо. А брокенхельских, английских? От 107 до с половиной Великолепно! Вскричал он. Просто замечательно! — Таким я вас и представлял себя. Мальчик мой, вы созданы для большего, чем быть простым клерком у Мейсонов. Его восторг, как вы понимаете, меня, конечно, несколько смутил. — Так-то но так, мистер Пиннер, — отвечал я. — Но не все обо мне такого высокого мнения. Я не один день побегал, пока нашел эту вакансию, и я очень рад ей. «Ах, господи! Что вы говорите? Разве ваше место там? Вот послушайте, что я вам скажу. Правда, я не могу предложить вам уже сейчас место, которое вы заслуживаете, но в сравнении с Мейсонами это небо и земля. Когда вы начнете работать у Мейсенов? В понедельник. Хм. Готов биться об заклад, что вы туда не пойдете». Что, не пойду к Мейсонам? Вот именно, дорогой, к этому времени вы уже будете работать коммерческим директором франко-мидландской компании с скобяных изделий, имеющей 134 отделения в различных городах и селах Франции, не считая Брюсселя и Сан-Рему. У меня даже дыхание перехватило. Но я никогда не слышал об этой компании, пробормотал я. Очень может быть. Мы не кричим о себе на каждом углу. Капитал фирмы целиком составляет частные вклады. А дела идут так хорошо, что реклама просто ни к чему. Генеральный директор фирмы, мой брат, Гарри пинер он же и основал ее. Зная, что я еду в Лондон, Он попросил меня подыскать ему расторопного помощника, молодого человека, способного и делового, с хорошими рекомендациями. Паркер рассказал мне о вас, и вот я здесь. Для начала мы можем предложить вам всего каких-то 500 фунтов в год. Но в дальнейшем... 500 — Пятьсот фунтов? — вскричал я пораженный. — Это для начала. Кроме того, вы будете получать один процент комиссионных с каждого нового контракта. И можете поверить мне, ваше жалование удвоится. Но я ничего не смыслю в скобейных изделиях. Зато вы смыслите в бухгалтерии. Голова моя закружилась, я едва усидел на месте. Но вдруг в душу мою закралось сомнение. «Я буду откровенен с вами, сэр», — сказал я. «Мейсона положили мне двести фунтов в год, но фирма «Мейсон» и «Уильямсы» — дело верное. «А вас я ровно ничего не... Вы просто прелесть!» — вскричал мой гость в восторге. «Именно такой человек нам и нужен. Вас не проведешь, и это очень хорошо. Вот вам сто фунтов...» и если считаете, что дело сделано, смело кладите их в свой карман в качестве аванса. Это очень большая сумма, сказал я, когда я должен приступить к работе. Поезжайте завтра утром в Бирмингем, ответил он, и в час приходите во временную контору фирмы на Корпорайшн-стрит, дом 126. Я дам вам письмо моему брату. Нужно его согласие. но ну, между нами говоря, я считаю ваше назначение решенным. «Не знаю, как и благодарить вас, мистер Пиннер», — сказал я. «Пустое, мой мальчик. Вы должны благодарить только самого себя. А теперь еще один-два пункта. Так, чистая формальность. Но это необходимо уладить. Есть у вас бумага? Будьте добры, напишите на ней. «Согласен поступить». на должность коммерческого директора во франко-мидландскую компанию с скобяных изделий с годовым жалованием 500 фунтов. Я написал то, что мистер Пиннер продиктовал мне, и он положил бумагу в карман. И еще один вопрос сказал он. Как вы думаете поступить с Мейсонами? На радостях я совсем был о них забыл. «Напишу им о своем отказе от места», — ответил я. «По-моему, этого делать не надо. Я был у Мейсона и поссорился из-за вас с его управляющим. Я зашел к нему навести о вас справки, а он стал кричать, что я сманиваю его людей и тому подобное. Но я и не выдержал. Если вы хотите держать хороших работников, платите им как следует», — сказал я в сердцах. А он мне ответил. что вы предпочитаете служить у них на маленьком жаловании, чем у нас на большом. «Ставлю пять фунтов», — сказал я, «что когда я предложу ему место коммерческого директора, у нас, он даже не напишет вам о своем отказе». «Идет», — воскликнул он. «Мы его, можно сказать, из петли вытащили, и он от нас не откажется». Это точные его слова. «Каков нахал!» — возмутился я. «Я его и в глаза не видел, а он смеет говорить обо мне такие вещи. Да я теперь ни за что не напишу им, хоть умоляйте меня». «Ну и прекрасно». «Так значит, по рукам?» — сказал он, поднимаясь со стула. «Я рад, что нашел брату хорошего помощника. Вот вам сто фунтов, а вот и письмо. Запомните адрес. Корпорейшн Стрит, сто двадцать шесть». Не забудьте завтра в час. Спокойной ночи. И пусть счастье всегда сопутствует вам, как вы того заслуживаете».